Глава девятая. Камера хранения. 7 часов 07 минут. Дон Филиппе, кряхтя, потер за спину в районе поясницы. Кажется, опять прострелило. Он попытался наклониться чуть-чуть вперед, но боль мгновенно переместилась и туда. Карамба! Кое-как балансируя на чахлой скамейке, он нащупал на столе баночку с пахучей спиртовой мазью. Задрав форменную тужурку и дважды неудачно закинув руку за спину, с третьего раза он попал куда надо. Сделав пару круговых движений, Дон Филиппе почувствовал, как блаженная теплота разлилась по коже. Боль не исчезла, но перестала пульсировать. Еще минут пятнадцать, и все будет в порядке. Ох, -хо, хо хо хо ну что же такое-то? В пятый раз за сутки, прям как по заказу. Как можно работать в такой обстановке, если полдня сидишь, скрючившись три погибели? Надо будет принять предложение близкого друга, Дона Альбы, вытащить из кубышки сотню золотых и вызвать на дом тайскую массажистку — Из тех свеженьких, что толпой прибыли в город после декабрьского цунами на местном курорте. Не для чего-то там греховно. Нет-нет, Дон Филиппе и думать об этом боится, как добрый, хотя бы и в прошлом, католик. Да и годы у него, между нами говорят, давно уже не те. Ну вот руки у этих восточных синьорит просто волшебные, прям-таки золотые. Разомнут тебе спину так, что потом неделю порхаешь Аки Голубь, словно заново родился. Знающие люди очень хвалят. За размышлением о прекрасных руках тайской утопленницы спину Дона Филиппа отпустил окончательно, хотя покалывал сбоку. Он чувствовал это потому, что смог коснуться затылком серой стены с облупившейся штукатуркой. Поправив форменную фуражку, Дон Филипп опять взялся за книгу в кожаном переплете. Он лукавит даже самому себе, когда жалуется, что у него много работы. Да, пассажиров на вокзале перевозят в огромных количествах, поезда заполнены доверху, но чаще всего люди едут порожняком. Отпускников до обидного мало, и не все из них несут сдавать вещи в бюро хранения. Нежно взявший за кончик пергамента двумя пальцами, Дон Филиппе пролистнул полупрозрачную страницу. Он ни на кого не обижается из-за того, что попал сюда. Его так воспитывал отец. Достойный человек. Они встречались тут пару раз, когда развозили навоз на сельскохозяйственных работах. Не надо возмущаться тем, что с тобой случилось. Это испытание, которое дано тебе свыше за грехи, так и в церкви раньше говорили. Дон Филипп и не позволял грызть себя червям сомнений, безусловно, он находится в городе временно. Своим смирением он добьется того, что через сто тысяч лет его переведут в рай, даже в тюрьме освобождают за примерное поведение. И пусть старый циник Альба называет его мысли фантастическими, он знает наверняка, в небесной канцелярии его помнят и обязательно призовут туда за верную службу, открыв райские врата. Он подождет, ведь торопиться здесь в принципе некуда. К его окошку деловым шагом подошли двое с накинутыми на плечи плащами, будто им и не жарко в этом пекле. За ними следовал еще человек восемь, которые ничем не напоминали насильщиков. Никакого багажа у сеньора в плащах не было. — Чем могу служить, господа? Вежливо, как и подобает знатному кабальера, спросил дон Филиппо на с трудом заученном варварском наречии. — Хотите сдать ваши чемоданы? Один из сеньоров небрежным жестом припечатал к стеклу черную карту с голограммой и маленькой фотографией, которая наполовину закрывала печать с хорошо знакомой Дону Филиппа Рогатой эмблемой. Испанец подскочил с кресла, словно пружина. Чем обязан столь высокому появлению? Желаете ли зайти, сеньоры? Впрочем, сеньоры уже по-хозяйски входили в его комнату, так что предложение явно запоздало. Один из гостей, судя по разрезу глаз, был из Китая, второй европеец. «У нас к вам вопросы», — сказал китайский сеньор, присаживаясь на колченогий стул и с трудом сохраняя равновесие. «Нужно, чтобы вы кое-кого опознали, уважаемый». Дон Филипп и всем своим видом показал, что готов опознать хоть всех сразу. Сеньор из Европы, не дожидаясь приглашения, сел на его личный стул. Старик остался стоять. «Вы видели этого человека?» «Предупреждаю вас об ответственности за ложные показания», — холодно произнес европеец, сунув руку в карман. Если мы узнаем, что вы соврали, мы перейдем вас на работу в квартал тещ, из-за которых зитья совершили самоубийство». Перед покрасневшими глазами Дона Филиппа возникла измятая бумага. На ней было изображено существо, которым в стародавние времена пугали детей. Длинные уши, вытянутое лицо, крючковатые пальцы, клыки и злобный взгляд. Но самое интересное, лицо это Дона Филиппа было очень и очень знакомо. Он с облегчением вздохнул, поскольку про зловещий квартал Альбы ему давно рассказывали, Абсолютно никто из посланных туда не вернулся обратно, ибо квартал тещ – это и есть настоящий ад. «Да, я знаю его», – стараясь не потерять величавого достоинства, – ответил Дон Филиппы. «Мы общались с этим господином один раз. Несмотря на его внешность, он оказался вежливым и галантным кабальером, согласился подменить меня в бюро на десять минут, когда я ходил в подсобное помещение за лекарством для своей больной спины». Европеец с китайцем оперативно переглянулись столь радостно, что старик подумал, видимо, они нашли своего пропавшего должника. Китайский сеньор согнул руку в локте и произвел загадочный резкий жест сверху вниз, прошептав непонятное слово «ИЕС». «Yes». «Вот видишь, Ван Ли», — заметил европеец, — «я тебе сразу говорил, что надо именно на этот вокзал идти. Клянусь, у меня было совершенно точное предчувствие. Только зря девять соседних станций растормошили. Столько камер хранения пришлось осмотреть». Китаец согласно закивал головой, словно болванчик, затем встал и пожал европейцу руку. Ошарашенный Дон Филиппо признался самому себе, что он совершенно ничего не понимает в происходящем, поэтому стоял посреди комнаты, угодливый и глупо улыбаясь. Оторвавшись от рукопожатия приятеля, китаец воззрился на испанского гранда. — Превосходно. Поздравляю, ваша память будет оценена в тысячу золотых. Дон и подумал о пяти тайских массажистках в бархатном костюме, ботинках из кожи крокодила, зависти Альбы и о многом другом, что вряд ли осмелся бы произнести вслух. Правда, он так и не понял, за что ему такое счастье. Ну, какая разница? Какую именно ячейку он арендовал? У вас есть ключи от нее? Это было все-таки не сегодня. Если не возражаете, я должен посмотреть книгу учета. Старик зашаркал к столу, из ящика которого вытащил увесистый журнал. Пролистав его несколько раз, Дон Филиппо снял с носа очки аля Гарри Поттер и начал усиленно протирать круглые стекла с помощью рукава. Его руки мелко дрожали. Я я искренне не понимаю, в чем дело, но этой записи здесь нет. Поверьте, я абсолютно точно записал, в какую камеру этот кабальера. Китаец, наклонившись, показал европейцу еле заметные обрывки нити в середине журнала. Конечно, ее здесь и не может быть. Я понял это сразу, когда старичок сказал, что Гензель любезно проследил за комнатой, пока он ходил за лекарствами. Вампир-то и вырвал эту страницу с мясом, спокойно положив в карман. А дедушка сослепу ничего не заметил. Усмехнувшись, европеец встал. Помедлил секунду, натянул черные перчатки. «Ты не виноват, старик. Пусть это займет чуть больше времени, но неважно. Главное, мы нашли тот самый вокзал. А уж отыскать нужную ячейку мы сможем в течение ближайшей пары часов. Постарайтесь не привлекать лишнего внимания». Дон Филиппе, или, точнее сказать, умерший в 1598 году испанский король Филипп II, остался один. Грохоча ботинками, гости покинули его кабинет, не попрощавшись. На столе лежала белая бумажка, чек с печатью, напоминавший по форме копыта, в одной из городских сберказ по нему обязаны выдать тысячу золотых. Старик мешком осел в угол прямо на грязный пол, не держали ноги. Ну и скусает же себе локти герцог Кальба, когда он расскажет ему про сегодняшние события за стаканом дорогого контрабандного хереса. Однако, как бы ни сильны его впечатления, пожалуй, хватит валяться на линолюме, надо срочно подниматься. Во-первых, как у него, как всегда, чудовищно много работы, а во-вторых, из окна бюро хранения очень хорошо видно, куда именно направились эти загадочные сеньоры.